Один из паблишенки студия Amperfect представляют Вадим Скумбриев Иллюзия контроля Глава 1 Вампир Человек на финальной, необратимой стадии вампиризма Существо сверхъестественной природы, вынужденное помимо обычного рациона питаться кровью человека или животных и проявляющее ряд уникальных свойств, таких как повышенная чувствительность к ультрафиолету или гипнотическая привлекательность. В обществах большинства стран дискриминация человека по признаку его принадлежности к В приравнивается к расизму. РСД. Справочник терминов и понятий. — Плохи ваши дела, Олег Александрович. — Это я знаю и без вас. Давайте к делу. И, кстати, вы не представились. — Меня зовут Джон Смит. Я представляю Департамент контроля реальности. — Что и правда, Джон Смит? Вместо ответа сидящий перед Олегом мужчина достал удостоверение и молча раскрыл его. — Джон Смит, — прочитал Олег. — Вот смех-то, а! «Я уполномочен сделать вам предложение, Олег Александрович, из числа тех, от которых не стоит отказываться». Джон Смит ловко сложил удостоверение и убрал его в нагрудный карман. Карман черного, идеально выглаженного костюма с черным же галстуком. «А если я все-таки откажусь?» «Тогда будете гнить дальше в этой бетонной коробке. День за днем» раз в сутки прогулка в Междустенье под прицелом трех автоматчиков и так далее. За два месяца вы должны были все это оценить, не правда ли?» По-русски он говорил очень чисто, хотя легкие акценты слышался. «Ладно, козырь ваш», — сдался Олег. «Выкладывайте суть». «Вы знакомы со спецификой деятельности нашей организации?» «Да, более-менее». Попаданцев вытаскиваете, контрабандистов ловите, нелегальных супернатуралов прищучиваете. Наша бригада пару раз даже работала с Харьковским отделением. Инцидент на Площади Свободы в 2012-м и штурм дома на Сумской улице в 2016-м, верно? Угу. Кроме того, вы являетесь зарегистрированным виспом типа ЮЭС, так? Да, могу произвольно менять половую ориентацию своего собеседника. Сейчас не время для шуток, Олег Александрович. Вот именно. Вы прекрасно знаете, кто я и что у меня за способность. Это все есть в досье. Так что давайте уже, наконец, выкладывайте, чего хотите. Хорошо. Видите ли, Олег Александрович, ваше уголовное дело попахивает, скажем так, неоднозначностью. Условия при которых вы убили жену и любовника, то кем оказался отец молодого человека, и он сам к делу. Вы человек закона, который столкнулся с неоднозначной ситуацией и проиграл. Я хочу предложить вам возвращение к нормальной жизни. Цена работа, которую другие выполнить не смогут. Дайте, догадаюсь. Смертельно опасная миссия где-нибудь в жопе мира, куда нормальные люди не сунутся, так? Почти. это смертельно опасная миссия далеко за самой дальней жопой мира, которая вам известна. Взамен реабилитация в виде особой работы в департаменте в составе группы специального назначения. Разумеется, за вами останется контроль и масса ограничений, но это лучше, чем бетонная коробка. И даже лучше, чем жизнь многих свободных людей. Секунду Олег размышлял, глядя в безучастные глаза собеседника. Это было слишком странно, слишком нелепо, чтобы быть правдой. Почти что условно-досрочное, в его ситуации. Но хуже быть уже не могло. Все, что могло, уже случилось, и даже если он погибнет в чужом мире, лучше уж так, чем сходить с ума в бетонном гробу. Ведь он не врал, иначе пообещал бы полную амнистию, восстановление в правах и даже снятие судимости. Но нет, он лишь предлагал сменить тюрьму, и предложение выглядело весьма привлекательно. Любые условия были бы лучше нынешних, это уж точно. Задание. Для начала разведка в неисследованном мире, затем убийство террориста. Если мы этого не сделаем, он вернется на землю с биологическим оружием. Что будет дальше, думаю, понятно. Убийство? Не ликвидация? Да, мы в департаменте предпочитаем не использовать эвфемизмы. Решение было очевидным. Где подписать? «Выходи!» — бросил ему плечистый парень в камуфляже. «Приехали!» Олег не нуждался в очевидных приказах. Автомобиль уже заглушил двигатель. Он наслаждался. После двух месяцев в камере особого режима, когда и на воздух-то не выходишь, а солнце видно сквозь крохотное оконце, он наслаждался вообще всем. Конвоем, под которым его вывели из тюрьмы и запихнули в машину. Самой машиной, видавшим виды Рено Дастер. Боже, он успел забыть, как они выглядят и пахнут. Небо, солнце, трава. Только оставшись без всего этого, начинаешь понимать, насколько они нужны. Джон Смит не поехал с ним. Свою работу он сделал и отправился, наверное, окучивать кого-то еще. Едва на документе появилась подпись, Олега сдали на попечение двум здоровякам с нашивками РСД на одежде. Разговорчивостью они не отличались, так что путешествие прошло молча. Ему даже не дали никаких инструкций. Просто велели сесть и ждать. Теперь велели выйти. Он подчинился спокойно и без лишних вопросов. Конвоиры явно знали, что делать и куда идти, его дело – дожидаться, пока наконец все не объяснят. А объяснения будут без этого никак. Сейчас Олег знал только, что миссия действительно будет опасной. Почему, собственно, на нее и набирают смертников? Оставалось только гадать, в какую компанию он попадет. Осмотреться ему не дали. Олег лишь мельком успел увидеть, что попал, судя по всему, на военную базу, во всяком случае ряд южноафриканских мародеров под навесом говорил сам за себя. Эти приземистые угловатые броневики успели зарекомендовать себя как основные рабочие лошадки штурмовых групп департамента как в этом мире, так и за его пределами. По слухам, у организации была и более тяжелая техника, но в действии ее мало кто видел. Дальше был унылый серый коридор, череда лестниц и переходов. Они спустились на минус второй этаж, прежде чем первый конвоир открыл тяжелую стальную дверь и жестом велел Олегу идти вперед. То, что было внутри, напоминало декорации из научно-фантастического фильма. Круглое устройство вроде телепортатора, куча проводов, каких-то фиговин вроде излучателей и черт знает чего еще. Одним словом, настоящая мешанина, примерно как большой адронный коллайдер. Других ассоциаций Олег найти не смог. «Теперь слушай сюда», — сказал конвоир. «Это портал. Сейчас я его настрою и пройду на ту сторону. Потом твоя очередь, и не дури». «Куда там?» — вздохнул Олег. «Дурить позже буду, когда автомат дадут и в жопу мира выпустят». Ему ничего не ответили. Конвоир просто встал за компьютер и принялся остервенело клацать мышкой, пока второй дышал Олегу в затылок. Нечего и говорить. Приятная компания. Готово. Ждём. Вспыхнула зелёная лампочка. Портал активирован, сообщил приятный женский голос. Конвоир, мотнув головой, шагнул прямо в центр круглого поддона и ткнул пальцем куда-то в сторону. «Пожалуйста, не шевелитесь», — добавил голос. «Три, два, один, старт». По глазам ударила вспышка, как от хорошего фотоаппарата, и стоявший на поддоне человек исчез. «Круто», — оценил Олег. «А что, медкомиссии не будет?» «Твоя очередь. Становись, нажимай красную кнопку и замри». Внутри зашевелился предательский червячок страха, который был тут же раздавлен и уничтожен. Только что на глазах Олега через портал отправился сотрудник департамента. Значит, бояться нечего. Он встал на поддон и, потратив 10 секунд, нашел таки на боковом пульте искомую кнопку. Встал, развернулся, упер взгляд в дверь и заметил на ней большую табличку с надписями на английском, русском и украинском. земля Пропускной пункт Киев-2. «Пожалуйста, не шевелитесь», — попросил компьютер. «Три, два, один, ста...» Перед глазами снова вспыхнуло, и тело налилось тяжестью. Ощущение сродни тому, которое испытываешь в лифте, только слабее. Подвальная комнатка почти не изменилась, разве что серый цвет стен потемнел, да табличка сменилась на... «Мир L1.A5». И конвейер тоже превратился в того первого, хотя в целом различить этих двух мордоворотов было сложно. «Слезай, не тормози!» — бросил он. Олег подчинился, не забывая осматриваться. Но вокруг и впрямь все осталось прежним, даже портал. Если бы не табличка. «А это точно другой мир?» Конвоир не удостоил его ответом, он смотрел на поддон. Секунда, еще одна вспышка, и там возник второй охранник. «Все в порядке?» — спросил первый. «Как по маслу, давай дальше». «Дальше?» Видимо, Смит все же не врал про жопу мира. Процедура перехода повторилась в точности. Табличка в следующей вселенной гласила «Мир Л2.С4». Цвет стен сменился на темно-зеленый, увеличенную силу тяжести сменило уменьшенная, а в остальном не поменялось ровным счетом ничего. «Далеко нам еще?» — поинтересовался Олег. Ему никто не ответил. Они перешли в третий мир, потом в четвертый и пятый, где унылое однообразие наконец нарушилось еще одной табличкой, предупреждающей желтой в черной рамке. На шести языках она гласила, что выход наружу запрещен без скафандра класса А. «Мило тут у вас». Молчание. Шестой мир. Такой же, как и предыдущие. Если бы не таблички с номерами и меняющаяся тяжесть, Олег и вовсе решил бы, что остается на месте. Хотя таблички, наверное, можно было и подменить, а вот силу тяжести вряд ли. Лишь на восьмом мире их путешествие закончилось, И здесь не было ни таблички, ни тем более номера точки. Конвейер молча открыл дверь и жестом велел идти за ним. Только сейчас Олег окончательно убедился, что попал в другой мир. Хотя бы потому, что комплекс, по которому его вели в первый раз, исчез. Они вышли прямо на открытое пространство. Воздух здесь был другим, не таким, как в окрестностях Киева. Запах другой, вкус, а может и все вместе. Свет, солнце какое-то другое, иного оттенка, чем на земле. И в довершении всего над головой раскинулось совершенно ясное небо сочного фиолетового цвета. Олег задрал голову. В интернете, конечно, валялось немало фотографий чужих миров, но такого он не видел еще никогда. «Приветствую на базе Чайка, майор», — услышал он знакомый голос, — говорили на английском. Уже не майор. Олег посмотрел на собеседника. Армейская полевая форма, камуфляж типа лес, но настолько вычищенная и аккуратная, что определить кабинетного работника не составило труда. Два месяца, как не майор. Здесь это ничего не значит. Меня зовут Джон Браун. Я ваш куратор по предстоящей миссии. Да вы издеваетесь. А третьим кто будет? Миллер или Джонсон? Что, простите? «Так, ничего». Джон Браун пожал плечами. «Идите за мной». Олег послушался. В затылок ему по-прежнему дышали конвоиры, но теперь это ощущалось не так враждебно, как прежде. Никто и слова не сказал, когда майор принялся разглядывать окружающую местность, а посмотреть было на что. Он оказался в настоящем средневековом замке с зубчатыми стенами, башнями, всякими переходами, лестницами, донжоном и черт знает чем еще. Выглядело это все довольно древним, кое-где камни вывалились, а в других местах виднелись свежие следы ремонта. Любой режиссер Нетфликса или HBO продал бы душу за такие декорации. Кроме того, замок явно не принадлежал ни к одному архитектурному стилю земли. Не сказать, чтобы Олег был большим специалистом по средневековой культуре, но историю он любил и мог сказать однозначно, что ничего подобного раньше не видел. Больше всего это напоминало помесь декоративности замков XIX века с беспощадной функциональностью. Вытянулись тонкие башни, увенчанные шпилями, стены топорщились высокими острыми зубцами, напомнившими мордорские крепости из Властелина колец. Проглядывалось во всём этом некое изящество, Единый стиль и идея. Замок был не только крепостью, но и произведением искусства. Правда, вместо древних баллист на башнях торчали тяжелые пулеметы, а вместо латников по стенам ходили патрули с автоматами и собаками. Олег даже позволил себе обернуться и взглянуть на портальную комнату. Она располагалась в небольшой пристройке к внутренней стене. Дверь там установили современную, а в остальном, как есть, средневековье. «Что это за место?» — не удержался он. «Если верить местным, то это Рунфаолах или замок Чайки», — ответил Джон, не оборачиваясь. «Раньше здесь располагался сильный гарнизон, но потом случился прорыв. Мы еще не знаем толком, чего именно, но, скорее всего, это было нашествие каких-то тварей. Окрестные земли опустили и заросли лесами. Сейчас на опушках живут вольные» насколько этот термин вообще применим к местным людям, а у эльфов все никак не дойдут руки снова занять крепость. Мы сделали это за них. Эльфов? Серьезно? Их так прозвали наши солдаты из-за острых ушей и оттенка кожи, который делает местных похожими на эльфов из популярной фэнтезийной вселенной. На самом деле, конечно, они тоже люди, просто их раса значительно отличается и от земных, и от рас наших ближайших соседей. Все интереснее и интересней. И что, вас еще никто не нашел? Тут на день пути сплошные леса, в которых живут опасные существа. Местные называют эти места не иначе, как гиблыми, и так глубоко сюда никто не заходит. Обнадеживает. Это далеко не самое сложное, с чем вам предстоит столкнуться. Огромные двустворчатые двери пропустили их в просторный холл. Здесь о средневековье напоминали только старинные люстры под потолком, фрески да мозаика на полу. В остальном все вокруг дышало современностью. Серверные стеллажи, лампы дневного света, какие-то провода под потолком. Поодаль расположились типичные офисные столы, за одним из которых что-то бурно обсуждали не менее типичные офисные работники. Разве что вместо белых рубашек они носили все ту же армейскую форму да и пистолеты в кобурах имелись у каждого в обязательном порядке. Джон остановился возле одной из колонн, возле которой читал брошюрку «Латино-американец» вселенской скукой на лице. «Луис, позовите остальных в конференц-зал. Прямо сейчас». «Нашли четвертого?» — Латинос оторвался от чтения. «Да, вот он». Джон слегка повернулся, и Луис впился взглядом в Олега. «Ничего так». — высказал он. — Добро пожаловать в нашу дружную компанию, сеньор. — Олег Котов, украинский корт, — сказал Олег. — Луис Родригес, колумбийский террористы, наймит ЦРУ. Они пожали руки. — Что, и правда ЦРУшник? — Вальнонаемный, если можно так сказать. Из-за этих-то кабронос я теперь и тут. — Потом наговоритесь, — прервал их Джон. «Собирайте остальных, мы будем ждать в зале». «Си, хефе, ну хоть теперь узнаем, куда вы нас засунули». «Отрадно видеть, что я не один, тут полный неуч», — вздохнул Олег. Они сидели и ждали, пока Джон настраивал проектор. Конференц-зал располагался на втором этаже круглой башни, и Олег испытывал странное ощущение диссонанса от окружавшей его культурной солянки в виде грубых каменных стен и современной электроники. Скучая, он разглядывал будущих коллег по ремеслу. Ближе всех к нему сидел Луис Родригес, типичный латинос, будто сошедший с экрана американского боевика про очередную Вальверде. Не помогала даже европейская форма. Заняв свое место, он снова принялся читать брошюрку, но Олегу не удалось заметить название. Дальше сидел азиат, то ли китаец, то ли японец, невозмутимый как терминатор. Этот представлялся одетым скорее в аккуратный строгий костюм, а не в армейскую одежду, и вообще больше был похож на секретного агента, чем на солдата, которым выглядел Луис. Да еще и сидел абсолютно неподвижно, как статуя. Он располагался коллегу правым боком, и отсюда легко можно было рассмотреть шрам от виска через всю щеку. Бледный, ветвящийся, как бывает от касания электрода. Наконец четвертым был хмурый парень лет двадцати с лишним. Скорее всего, тот самый Гринго, которого упоминал Луис, то есть гражданин США, и, судя по лицу, со значительной примесью индейской крови. «Ну, наконец-то!» — Браун оторвался от компьютера. «Прошу прощения за задержку, господа». «Мы уже заждались», — пробурчал Луис. «Что ж, тогда с вас и начнем знакомство. Итак, Луис Родригес, бывший член ФАРК и ПИ, С некоторых пор агент ЦРУ в Колумбии. Известен тем, что убил более 70 наркобаронов и торговцев. «88», – поправил Луис. Но однажды расстрелял не тех, кого нужно, и в конце концов попал к нам. Прекрасный следопыт имеет большой опыт войны в лесу, что наверняка очень пригодится вам в будущем. Висп класса НС – способность полное подавление звуков в определенном радиусе. До пяти с лишним метров, если мне не изменяет память. Отлично знает минно-взрывное дело, хорошее познание в химии. Высшие оценки по всем параметрам, кроме дисциплинированности. Я дисциплинирован. По меркам армии Латинской Америки, но не Европы. Впрочем, учитывая характер вашего отряда, не думаю, что это так уж важно. Идем дальше. Джейк Джеймсон, бывший сотрудник Блэк Джейк Джеймсон состроил хмурую гримасу. Воевал в Ираке, в основном в качестве снайпера на миссиях сопровождения. Набрал около 130 подтвержденных убийств, но во время очередного отпуска добавил к ним сенатора штата Северная Каролина. Как оказалось позже, потому что обвинял его в смерти своей девушки, погибшей в автокатастрофе. Еще одна гримаса. Убил он его из винтовки Спрингфилд образца 1903 года с расстояния 2132 метра. Висп класса НС – способность коррекции траектории мелких объектов, например, пуль. Во всем, что касается точной стрельбы и устройства засад – мастер, в остальном – хороший солдат. Не раз участвовал в заданиях по убийству высокопоставленных лиц с хорошей охраной, впрочем, благодаря покойному сенатору догадаться об этом несложно. «Джеймсон как виски?» – полюбопытствовал Луис. Лицу Джейка позавидовал бы даже Урфин Джуз в лучшие свои годы. «Характер тяжелый, но вы сработаетесь». Джон сделал вид, будто не заметил вопроса. «Третий член команды — Чень Ли, сотрудник спецслужб Сингапура. Как и вы все, уже бывший. Застрелил своего начальника, причины не установлены». Работал под прикрытием по всей Азии и Европе, сотрудничал с департаментом ранее в области охоты на международных террористов. Висп-класс С.А. Способность передачи и восприятия мыслей на расстоянии. Поможет вам в общении с местными. «Каким это образом, интересно?» — невежливо перебил Луис. Китаец его проигнорировал. «Мысли не зависят от языка», — пояснил Джон. Человек воспринимает их на своем родном языке, а ответ висп слышит на своем. Бывают затруднения, но интуитивно смысл сказанного обычно понятен. «Вы рассказываете прописные истины, мистер Браун», — мягко, почти без акцента произнес китаец. «Давайте не будем задерживаться на моих скромных возможностях». «Как пожелаете. Итак, последний ваш товарищ, который появился в этом мире только сегодня...» Олег Котов, сотрудник украинского Корда, тоже бывший, разумеется. Имеет обширный опыт специальных операций в городских условиях, освобождение заложников, применения нелетального оружия, штурма зданий, ну и так далее. Все то, что умеет полицейский спецназ. ВИСП класса ЮЭС, способность, неконтролируемое оперирование вероятностями в свою пользу. К нам попал за то, что убил из дробовика свою жену и ее любовника, сына местного депутата. Олег промолчал, чувствуя на себе любопытные взгляды Луиса и Джейка. Чинь Ли даже не повернул головы. «Вы четверо образуете специальный отряд Янки Y-6 психи и отправитесь во внешние земли на разведку». «У меня вопрос, хефе снова перебил его Луис. «Даже если не считать дурацкое название отряда, как-то все это выглядит, знаете, не очень нормально. Ну ладно, вы набрали четырех смертников, но на кой?» Разведку провести? Что, своих ребят не хватает? И какого дьявола вы решили, что мы справимся лучше, если у нас нет опыта работы в других мирах? Даже если мы все виспы с нормальными способностями, а не какой-нибудь бесполезной ерундой, вроде умения пердеть ароматом фиалок? Вопрос совершенно правильный, мистер Родригес. К нему мы сейчас доберемся, но все по порядку. Наша цель — Рихард Хоффман. На белом пластиковом экране высветилась фотография. Гладко выбритый мужик в круглых очках совершенно не воинственного вида. Школьный учитель, да и только. И вся созданная им организация. К Хоффману добавились более мелкие портреты и мужчины, женщин, человек пятьдесят, не меньше. Здесь уже попадались разные типажи, от таких же офисных работников до суровых мордоворотов и даже неформалов. «Он как-то не очень похож на ваххабита», — заметил Олег потому что он не ваххабит. Собственно, у нас нет никакой информации, что он исповедует хоть какую-то религию. Тогда на кой черт этот парень вам понадобился? Подал голос американец. Хоффман – большой поклонник мальтузианства и идей золотого миллиарда. То есть он хочет снизить население Земли до этой отметки. Судя по всему, у него серьезные психические отклонения, в частности, навязчивая идея. К тому же он сумел собрать последователей и начал разрабатывать биологическое оружие, которому собирался достичь цели. На Земле этим людям потребовалась бы целая лаборатория и квалифицированные микробиологи, но Хоффман каким-то образом сумел раздобыть оборудование для создания межпространственных проколов и сбежал сюда, в Л-8. Здесь ему обещали поддержку. «Зачем?» – удивился Луис. «В смысле, почему?» «Мы не знаем. Это один из вопросов, который вам предстоит выяснить». Ну, раз уж зашла речь об этом, каков вообще план действий? Вы четверо отправляетесь в качестве разведчиков и агентов влияния. Задача — собрать как можно больше информации об Л-8 и найти лояльные силы, которые могут помочь РСД в реализации основной задачи. Тут и лежит ответ на ваш вопрос, мистер Родригес. Мы уже посылали две группы на первичную разведку, но первая пропала целиком, а из второй вернулись только двое — половина состава. Они достигли ближайшего города и попали в засаду». «Условия?» — мрачно спросил Джейк. «Простите?» «Как их подловили?» «Вам выдадут полный отчет». «Ладно». Он скривился, но спорить не стал. «Вы должны понимать, что эта миссия крайне опасная и требует экстраординарных навыков. Вы все обладаете именно такими». «Наши стандартные подходы для работы в других мирах здесь не работают, это очевидно. Возможно, сработают те, которые вы придумаете сами. Информации у нас мало, вся она помещается в одну брошюрку, ту самую, которую вы только что читали, мистер Родригес». «Этого не хватает, вот карта, очень приблизительная». На экране возникла карта, и белых пятен там было чересчур много. «Вооружение, тактика, местные обычаи, все это нам почти неизвестно». Вот, например, все, что мы знаем о местных органах правопорядка. Снова сменился слайд, демонстрируя смазанную фотографию, явно сделанную на смартфон не самого лучшего качества. На ней два человека уходили в какой-то закуток между домами. Большего фотограф показать не смог. Как отметил Олег, доспехов на них вроде бы не было, только форма, похожая на форму земной полиции XIX века. На поясах у них то, что местные называют пчелиными жезлами. Пробивная мощь и скорострельность у этой штуки не уступает нашим пистолетам. Что у них может найтись еще в арсеналах, неизвестно, так что ожидайте чего угодно. Еще раз сменился слайд. Это Рунхэшас, крупный политический центр государства, где мы находимся. По нашим данным, именно там сейчас живет Хоффман. Фотография была сделана издалека, из холма, демонстрируя отличный вид на город, но качество снова оставляло желать лучшего. Хотя особенности архитектуры все равно проглядывались. Эльфы вполне оправдывали свое прозвище, тяготея к изящности и легкости. Город расположился на берегах укромной бухты, и даже отсюда можно было заметить мачты кораблей в порту. «Сроки — Сроки? — спросил Чэнь Ли. «Пять дней на подготовку, потом отправляетесь. Точные сроки не установлены, но максимум через месяц мы начнем открытую операцию по уничтожению организации Хоффмана. От вас зависит, сколько при этом будет побочного ущерба и смертей». «Так вы, значит, белые перчатки не носите?» ухмыльнулся Луис. «Мы не неблагородные рыцари, мистер Родригес. РСД, конечно, когда-то был рыцарским орденом, но с тех пор многое изменилось, Да и тогда благородства было немного. Если потребуется, мы сбросим на р рун атомную бомбу. Безопасность Земли превыше всего. «Ну и ладушки», — сказал Латинос. «Все?» «Тут вроде обед намечается, а я завтрак пропустил».